Глава тринадцатая. Бринейн. «Шах и мат вашего сочиства!» Скучающе сказал Саймон, ставя на черную клеточку ладью. Сделал пару записей в блокнот. Мы сидели в библиотеке, проводя мои свободные пятнадцать минут за игрой. Справа и слева располагались книжные стеллажи, образуя огромный лабиринт. Мне здесь очень нравилось. Сверился с часами — Через три минуты у меня урок политологии. «Спасибо за партию», — произнес и встал. «Будете таким серьезным, помрете раньше времени от стресса». Мужчина потянулся. «Хоть раз поведите себя, как одиннадцатилетний мальчишка. Заберитесь на крышу или раскидайте вещи в комнате». «Крыша — опасное место. Не хочу что-нибудь себе сломать», — немедленно отозвался. И какой резон в том, чтобы мешать работе других людей?» Саймон закатил глаза. «Из-за к нам подошел мой отец». Приосанился и поприветствовал его небольшим поклоном. «Мой оппонент по игре даже с места не сдвинулся». «Снова пытаешься его испортить?» — с улыбкой спросил король. «Отец потрепал меня по волосам. Конец работе горничных с моими непослушными волосами». Они и так не хотели складываться в прическу, а теперь и вовсе напоминали Гриву. Хуже, чем постарались твои гены, у меня не выйдет, хмыкнул в ответ Саймон. Отец рассмеялся. Никогда не понимал их отношений. Ни разу не видел, чтобы Саймон хоть кому-то отвешивал поклоны или уважительно обращался, не считая меня. Полагаю, это тоже была определенная форма издевки. «Ты должен был явиться на собрание сорок минут назад», — спокойно сказал Дамиан. Снова посмотрел на время. «Оно у меня уже закончилось». «Прошу прощения, но мне нужно удалиться», — четко выговорил и, получив дозволение, вышел из библиотеки. В коридоре столкнулся с премьер-министром Гарольдом фон Валенбергом. Скривился. Благо, маска на лице позволяла это сделать незаметно. «Приветствую, Ваше Высочество!» — поклонился он, сверкнув своими хитрыми глазами. «Приветствую, мистер Валенберг!» — сухо отозвался и пошел дальше, не желая вступать в разговор. Услышал, как он хмыкнул у меня за спиной. Терпеть его не мог, после преждевременной кончины моей матушки Саранны, Он выдвинул идею ношения масок, обезличив королевскую семью. Даже мне было понятно, что он копает под отца, желая уничтожить монархию или занять место короля. К сожалению, Валенберг был премьер-министром и имел слишком много влияния и денег. Старая аристократия поддерживала его, а королевская семья и Циир противостояли им. В Аскании была также нейтральная фракция и новые аристократы. Первых с места не сдвинешь, а вот вторые... Эх, почему все должно быть так сложно? Почему мы не можем объединиться ради жителей нашего огромного и великого королевства? Ответ на этот вопрос не нашел и спустя год, когда аристократы приложили руку к убийству семьи Резерфордов и когда Саймон бесследно исчез. Даже после того, как мой отец окончательно опустил руки, позволяя Валенбергу делать все, что он хочет. И тогда, когда у меня появилась мачеха и младшая сводная сестра. Время шло, а нас все больше загоняли в угол. Дошло до того, что меня без маски даже не узнавали. Абсурд, но факт. Что ж, он играл мне на руку. Если у меня и был шанс хоть что-то изменить, то стоило сделать это до того, как сяду на трон, иначе на меня накинут те же цепи, что и на отца. Никаких привязанностей и сомнений. Утро начинается далеко не с кофе. Мерное жужжание сказало мне, что оно уже наступило, и пора вставать, но даже пошевелиться было сложно. — Доброе утро, Ваше Высочество! Раздался из всех углов роботизированный голос. Натянул подушку на голову и попытался вспомнить, что мне снилось. Кажется, что-то из прошлого. Кровать начала приподниматься, не давая мне возможности еще поспать. Доброе пробурчал, пока мой помощник не скинул меня с постели. Движение остановилось. Зажегся свет, подстраиваясь под яркость солнца за окном. Ваше расписание на сегодня с 5.45 до 8 разбор писем и прошений с 8 до 830 завтрак с королевской Читой Ланкастер. Чудно! Значит, сегодня будет не сварение. С 8:30 до 12 запланированы встречи с министром продовольствия, премьер-министром и министром иностранных дел. Еще лучше. Почему завтрак с семьей и встреча с этой валенбергской рожей выпала на один и тот же день? С двенадцати 12 до 12.30 – обед. С 12.30 до 15.00 – плановое собрание с аристократией. С 15.00 до 15.45 – тренировка в фехтовании для поддержания физического здоровья. С 15.45 до 16.00 – свободное время. Как щедро. С 16 до 19 работа с документами. С 19 до 19.30 ужин. С 19.30 до 22 прием в честь дня рождения младшей дочери семьи Рестон. С 22.30 до 5.00 время сна. Помощник закончил вещание и замолчал секунд на 15. давая мне собраться с мыслями. Дверь в шкаф распахнулась, и одна из вешалок выдвинулась вперед. Золотой мундир. Скривился. За столько лет от золота уже начало тошнить. Встал и начал одеваться. В комнату ввалился Итан, как обычно не удостоив себя стуком. — Выспался? — Я вот не спал. По твоей милости. Он тут же хлопнулся на мою кровать. — Ты узнал что-нибудь? — напряженно спросил, застегивая пуговицы. Горничных принципиально не вызывал. Мне не нравилось, когда поблизости крутилось много людей. Конечно, узнал. Он помахал листами, которые держал в руках. Ни за что больше не буду специально им показываться. Они меня чуть не убили. Чуть не считается. Схватил листы и пробежался взглядом. Это все уши? Совершенно все, — утвердительно зевнул Итан. Что насчет того парня, с которым столкнулся у восточного выхода? Уточнил, чтобы развеять все подозрения. Приставил к нему Уила. Он отчитался, что парень точно никому не служит, пожал плечами мой лучший друг. — Что теперь? Избавимся от них? — Нет, дадим им то, чего они хотят. Пусть следят. Немного подумал и улыбнулся. Листы уничтожь, швырнул их в него. — Я так долго это писал? — разочарованно буркнул Бюроус. — Нельзя оставлять следов. Слишком долго оттягивать мою коронацию Валенберг не сможет, а значит, скоро начнет действовать. Надо дать ему достойный ответ.